Глава вторая Еще летал дождь, а уже появилась с неуловимой внезапностью ангела радуга. Сама себе томно девясь, розово-зеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем над и перед далеким леском, одна доля которого дрожа просвечивала сквозь нее. Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, не в попад, так и сяк, вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны. «Ну вот, прошло», — сказал он в полголоса, и вышел из-под навеса осин, Столпившихся там, где жирная, глинистая, земская, какой ухаб был в этом прозвании, дорога, спускалась в ложбинку, собрав в этом месте все свои колеи в продолговатую выбоину, до краев налитую густым кофе со сливками. Милая моя, обращик элизейских красок, отец однажды в Ордосе, Поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошел в основу радуги. Редчайший случай, и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг и из рая вышел. Она уже бледнела. Дождь совсем перестал, пекло, повод шелковыми глазами сел на рукав. В роще закуковала кукушка, тупо, чуть вопросительно. Звук вздувался куполком, и опять куполком, никак не разрешаясь. Бедная толстая птица, вероятно, перелетела дальше, ибо все повторялось сызного, вроде уменьшенного отражения. Искала, что ли, где получается лучше, грустнее. Громадная, плоская, на лету бабочка — Истиня черная с белой перевязью, Описав сверхъестественно плавную дугу И опустившись на сырую землю, Сложилась, тем самым исчезла. Такую иной раз приносит, Зажав ее обеими руками в картуз, Сопящий крестьянский мальчишка. Такая взмывает из-под семенящих копыт Примерной докторской поньки, Когда доктор... держа на коленях почти ненужные вожжи, а то просто прикрутив их к передку, задумчиво едет тенистой дорогой в больницу. А изредка четыре черно-белых крыла с кирпичной изнанкой находишь рассыпанными, как игральные карты, на лесной тропе. Остальное съела неизвестная птица. Он перепрыгнул лужу, где два навозных жука, мешая друг другу, цеплялись за соломинку и отпечатал на краю дороги подошву многозначительный след ноги, все глядящий вверх, все видящий исчезнувшего человека. Идя полем, один, под дивно несущимися облаками, он вспомнил, как с первыми папиросами в первом портсигаре подошел тут к старому косарю, Попросил огня, мужик из затощей пазухи вынул коробок, дал его без улыбки, но дул ветер, спичка за спичкой гасла, едва вспыхнув, и после каждой становилось все совестнее, а тот смотрел с каким-то отвлеченным любопытством на торопливые пальцы расточительного Борчука. Он углубился в лесок. По тропе проложены были мостки, черные, склизкие, в рыжих сережках и приставших листках. — Кто это выронил сыроежку, разбившую свой белый веерок? В ответ донеслось ауканье. Девчонки собирали грибы, чернику, кажущуюся в корзине, настолько темнее, чем на своих кустиках. Среди берез была одна издавна знакомая с двойным стволом — береза-лира. И рядом старый столб с доской — На ней ничего нельзя было разобрать, кроме следов пуль. Как-то в нее палил из Браунинга гувернер-англичанин, тоже Браунинг. А потом отец взял у него пистолет, мгновенно ловко вдавил в обойму пули и семью выстрелами выбил ровное «К». Дальше на болотце запросто цвела ночная фиалка. За ним пришлось пересечь проезжую дорогу, И справа забелелась калитка, вход в парк. Извне, отороченный папоротником, Снутри пышно подбитый жимолостью и жасмином, Там омраченный хвоей елей, Тут озаренный листвой берез, Громадный, густой и многодорожный, Он весь держался на равновесии солнца и тени, Которые от ночи до ночи образовали переменную, Но в своей переменности одному ему принадлежащую гармонию. Если на аллее под ногами колебались кольца горячего света, то вдалеке непременно протягивалась поперек толстая бархатная полоса, а за ней опять оранжевое решето, а уже дальше, в самой глуби, густела живая чернота, которая при передаче удовлетворяла глаз акварелиста, лишь покуда краски были еще мокры. так что приходилось накладывать слой за слоем, чтобы удержать красоту, тут же умиравшую. К дому приводили все тропинки, но, вопреки геометрии, ближайшим путем казалась не прямая аллея, стройная и холеная, с чуткой тенью, как слепая, поднимавшаяся навстречу, чтобы ощупать тебе лицо, и со взрывом изумрудного солнца в самом конце — а любая из соседних, извилистых и невыполотых. Он шел к еще невидимому дому по любимой из них, мимо скамьи, на которой по установившейся традиции сиживали родители накануне очередного отбытия отца в путешествие. Отец, расставив колени, вертя в руках очки или гвоздику, опустив голову с сдвинутым на затылок, и с молчаливой, чуть насмешливой улыбкой около прищуренных глаз и в мягких углах губ, где-то у самых корней бородки, а мать, говорящая ему что-то сбоку, снизу, из-под большой дрожащей белой шляпы или кончиком зонтика, выдавливающая хрустящие ямки в безответном песке. Он шел мимо валуна со взлезшими на него рябинками, Одна обернулась, чтобы подать руку меньшой, мимо заросшей травой площадки, бывшей в дедовские времена прутком, мимо низеньких елок, зимой становившихся совершенно круглыми под бременем снега. Снег падал прямо и тихо. Мог падать так три дня, пять месяцев, девять лет. И вот уже впереди, в усеянном белыми мушками просвете, Наметилось приближающееся мутное желтое пятно, которое, вдруг попав в фокус, дрогнув и уплотнившись, превратилось в вагон трамвая. И мокрый снег полетел косо, залепляя левую грань стеклянного столба остановки, но асфальт оставался черен и гол, точно по природе своей не способен был принять ничего белого, и среди плывущих в глазах Сначала даже непонятных надписей над аптекарскими, пищебумажными, колониальными лавками, только одна единственная могла еще казаться написанной по-русски — какао. Между тем, как кругом все только что воображенное, с такой картинной ясностью, которая сама по себе была подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного, бледнела, Разъедалась, рассыпалось, и, если оглянуться, то, как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней, все проваливалось и пропадало. Прощальное сочетание деревьев, стоявших, как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, Трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке около тени скамейки, еще какие-то самые последние, самые стойкие мелочи. И еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему. И прямо из воспоминания быстрого и безумного находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час на любом углу, прямо из оранжерейного рая прошлого он пересел в берлинский трамвай. Он ехал на урок, как всегда опаздывал, и, как всегда, в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и к неуклюжей медлительности этого бездарнейшего из всех способов передвижения – и к безнадежно знакомым, безнадежно некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное, к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. Он рассудком знал, что среди них могут быть и настоящие, вполне человеческие особи, с бескорыстными страстями, чистыми печалями, даже с воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь. Но почему-то ему сдавалось – что все эти скользящие холодные зрачки, посматривающие на него так, словно он провозил незаконное сокровище, как в сущности оно и было, принадлежат лишь гнусным кумушкам и гнилым торгашам. Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом пошл нестерпимо, было, он знал это убеждением, недостойным художника». а все-таки его пробирала дрожь, и только угрюмый кондуктор с загнанными глазами и пластырем на пальце, вечно мучительно ищущий равновесие и прохода среди судорожных толчков вагона и скотской тесноты стоящих, внешне казался, если не человеком, то хоть бедным родственником человека. На второй остановке перед Федором Константиновичем сел сухощавый, в полупальто с лисьим воротником, в зеленой шляпе и потрепанных гетрах мужчина. Севший толкнул его коленом до углом толстого с кожаной хваткой портфеля и тем самым обратил его раздражение в какое-то ясное бешенство. Так что, взглянув пристально на сидящего, читая его черты, он мгновенно сосредоточил на нем всю свою грешную ненависть К жалкой, бедной, вымирающей нации, и отчетливо знал, за что ненавидят его, за этот низкий лоб, за эти бледные глаза, за фольмильх и экстраштарк, подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного, за полишенелевый строй движений, угрозу пальцем детям, никак у нас. Стойком стоящее напоминание о небесном суде, а символ колеблющейся палки, палец, а не перст. За любовь к чистоколу, ряду, за урядности. За культ конторы. За то, что если прислушаться, что у него говорится внутри или к любому разговору на улице, неизбежно услышишь цифры, деньги. За дубовый юмор. и пипифаксовый смех, за толщину задов у обоего пола, даже если в остальной своей части субъект и не толст, за отсутствие брезгливости, за видимость чистоты, блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь в ванных комнат, за склонность к мелким гадостям, за аккуратность в гадостях, за мерзкий предмет — аккуратно нацепленный на решетку сквера, за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца, за жестокость во всем, самодовольную, как же иначную, за неожиданную восторженную услужливость, с которой человек пять прохожих помогают тебе подбирать оброненные гроши, за... Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него, покуда тот не вынул из кармана номер Васильевской газеты, равнодушно кашлянув с русской интонацией. — Вот это славно! — подумал Федор Константинович, едва не улыбнувшись от восхищения. — Как умна, изящно лукава и в сущности добра жизнь! Теперь, в чертах читавшего газету, он различал такую отечественную мягкость, морщины у глаз, большие ноздри, по-русски подстриженные усы, что сразу стало и смешно, и непонятно, как это можно было обмануться. Его мысль ободрилась на этом нечаянном привале и уже потекла иначе. Ученик, к которому он ехал, Малообразованный, но любознательный старый еврей еще в прошлом году вдруг захотел научиться болтать по-французски, что казалось старику и выполнимее, и свойственнее его летам, характеру, жизненному опыту, чем сухое изучение грамматики языка. Эти графы переплыли эти реки. Неизменно в начале урока, кряхтя и примешивая множество русских, немецких слов, щепотки французских, он описывал свое утомление после дня работы, заведовал крупной бумажной фабрикой, и от этих длительных жалоб переходил сразу, попадая с головой в безвыходные потемки, к обсуждению по-французски международной политики. Причем требовал чуда, чтобы все это дикое, вязкое, тяжкое, как перевозка камней по размытой дороге, обратилась вдруг в ажурную речь. Вовсе лишённый способности запоминать слова и любящий говорить об этом не как о недостатке, а как об интересном свойстве своей натуры, он не только не делал никаких успехов, но даже успел за год учения позабыть те несколько французских фраз, который застал у него Федор Константинович, и на основе которых старик мнил построить за три-четыре вечера свой собственный, легкий, живой, переносный Париж. Увы, бесплодно шло время, доказывая тщетность усилий, невозможность мечты, да и преподаватель попался неопытный, совершенно терявшийся, когда бедному фабриканту вдруг требовалась точная справка – как по-французски ровница, от которой, впрочем, спрашивающий тотчас из деликатности отказывался, и оба приходили в минутное смущение, как в старой идиллии невинные юноши и дева, невзначай коснувшиеся друг друга. Мало-помалу становилось невыносимо. От того, что ученик все удрученнее ссылался на усталость мозгов и все чаще отменял уроки, Небесный голос его секретарши по телефону. Мелодия счастья. Федору Константиновичу казалось, что тот, наконец, убедился в неумелости учителя, но из жалости к его поношенным штанам длит и будет длить до гроба эту взаимную пытку. И сейчас, сидя в трамвае, Он так несбыточно ярко увидел, как через семь-восемь минут войдет в знакомый с берлинской животной роскошью обставленный кабинет, сядет в глубокое кожаное кресло подли низкого металлического столика с открытой для него стеклянной шкатулкой, полной папирос и лампой в виде географического глобуса, закурит, дешево, бодро закинет ногу на ногу, и встретится с изнемогающим, покорным взглядом безнадежного ученика, так живо услышит его вздох и неискоренимое «ну, вуй», которым тот уснащал свои ответы, что вдруг неприятное чувство опаздывания заменилось в душе Федора Константиновича отчетливым и каким-то нагло радостным решением не явиться на урок вовсе, а слезть на следующей остановке и вернуться домой к недочитанной книге, к внежитейской заботе, к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь, к сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года. Он знал, что нынче получил бы за несколько уроков плату, знал, что иначе придется опять в долг курить и обедать, но совершенно мирился с этим ради той деятельной лени. Все тут, в этом сочетании, ради возвышенного прогула, который он себе разрешал, и разрешал не впервые. Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы на преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем, словно на заре в мифологической роще, Он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок. И как бы на зло ходячей судьбе было приятно вспоминать, как однажды летом он не поехал на вечер в загородной вилле исключительно потому, что Чернышевские предупредили его, что там будет человек, который, может быть, ему полезен. или, как прошлой осенью, не удосужился снестись с бракоразводной конторой, где требовался переводчик от того, что сочинял драму в стихах, от того, что адвокат, суливший ему этот заработок, был докучлив и глуп, от того, наконец, что слишком откладывал, а потом уж не мог решиться. Он выбрался на площадку вагона. Тотчас же ветер грубо его обыскал — после чего федор константинович потуже затянул поясок макинтоша поправил шарф но небольшое количество трамвайного тепла было уже у него отнято снег валить перестал а куда пропал неизвестно оставалась только вездесущая сырость которая сказывалась и в шуршащем звуке автомобильных шин и в каком то по свински резком терзающем слух рваном вопли рожков и в темноте дня, дрожавшего от холода, от грусти, от омерзения к себе, и в особом желтом оттенке уже зажженных витрин, в отражениях, в отливах, в текучих огнях, во всем этом болезненном недержании электрического света. Трамвай выехал на площадь и, мучительно затормозив, остановился, но остановился лишь предварительно, так как впереди, у каменного островка, где теснились осаждающие, застряли два других номера, оба с прицепными вагонами, и в этом костном нагромождении тоже как-то сказывалось гибельное несовершенство мира, в котором Федор Константинович все еще пребывал. Он больше не мог. Он выскочил и зашагал через скользкую площадь к другой трамвайной линии, по которой обманным образом мог вернуться в свой район с тем же билетом, годным на одну пересадку, а отнюдь не на обратный путь. Но честный казенный расчет, что пассажир будет ехать только в одном направлении, подрывался в некоторых случаях тем, что при знании маршрутов можно было прямой путь незаметно обратить в дугу, загибающуюся к отправной точке. Этой остроумной системе, приятно доказывавшей некий чисто немецкий порог в планировке трамвайных линий, Федор Константинович следовал охотно, Однако по рассеянности, по неспособности длительно ласкать мыслью выгоду и думая уже о другом, машинально платил наново за билет, который намеревался сэкономить. И все-таки процветал обман. Все-таки не он, а ведомство городских путей сообщения оказывалось в накладе. И притом на гораздо, гораздо большую сумму, Норт-Экспрессную, чем можно было ожидать. Перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества. Между ними образовалась как бы аллейка. Размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою. Но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где на мягком красном песке можно было различить пометки летнего дня. Отпечатки собачьих лап, бисерный след дан лоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоившуюся при повороте, и впадинку от каблука, там, где она легким немым движением, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с него и сразу пошла, все держась за руль. Старый в елочном стиле деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными живодосточными трубами, с узорными вырезами под крышей и высоким каменным основанием, где в серой замазке мерещились словно круглые розовые крупы замурованных коней, большой, крепкий и необыкновенно выразительный дом с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятия. На каменных ступенях носовой веранды в упор освещенный солнцем сидят. Отец, явно с купанья, в мохнатом полотенце челмой, так что не видать, а хотелось бы, его темного бобрика с проседью — низко мыском находящего на лоб. Мать, вся в белом, глядящая прямо перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками. Рядом Таня, в широкой блузке, с концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и держащая на руках фокстерьера во весь рот улыбающегося от жары. Повыше, не вышедшая почему-то Ивонна Иванна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов. Боком, пониже, полулежа и опираясь головой на колени, круглолицей барышни, бантики, бархатка, учивший Таню музыки, брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец. Еще ниже — два кисленьких, из-под лобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора». Один в фуражке, другой бес тот, который бес убит спустя лет семь под Мелитополем, совсем низко, уже на песке, точь в точь в позе матери, сам Федор, каким он был тогда. Впрочем, мало с тех пор изменившийся: белозубый, чернобровый, коротко остриженный, в открытой рубашке. Кто снимал, забылось, но это мгновенное, блеклое, негодное даже для переснятия. и, в общем, незначительная, сколько было других, лучших, фотография, одна чудом сбереглась и стала бесценной, доехав до Парижа в вещах матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее в Берлин, ибо теперь, выбирая сыну подарок, она руководилась уже не тем, что всего дороже приобрести, а тем, с чем всего труднее расстаться. Она тогда... Приехала к нему на две недели после трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг с лицом искаженным мукой счастья припала к нему блаженным мыча, целуя его в ухо, в шею, Ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела. Но по мере того, как его зрение приспосаблялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил. Чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых, восхитительных глаз — под бархатными бровями, легкую длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела, не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая, на обоями замеченный гротеск. Невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера. И уже когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее. пропитал его до насыщения и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда. У фрау с тобой нашлась свободная комната, и там в первый же вечер, раскрытый НССР, снятые кольца на мраморе умывальника, лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня Она заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя, невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чем-то таинственном и ужасном, что все больше верит в то, что отец Федора жив, что траур ее нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении. каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он поправляется после долгой-долгой болезни, и вдруг, шумом распахнув дверь и притопнув на пороге войдет. И в еще большей мере, чем прежде, Федору от этих слов становилось и хорошо, и страшно. Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может совершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе, непременно так иначе не вынести, малейшего оттенка сверхъестественности? Чудо этого возвращения состояло бы в его земной природе, в его уживчивости с рассудком, в немедленном введении невероятного случая в условно понятную связь обыкновенных дней, Но чем больше росло с годами требования такой естественности, тем становилось жизни труднее исполнить его. И теперь не просто призрак было представить себе страшно, а призрак, который бы страшным не был.